Глава 54. Мэйда. На вид Мейде было лет за 60. Его лицо покрывало множество морщин. Волосы седые, глаза мутноватые, но в целом он казался весьма радушным. В отличие от Зоу Тинги и остальных в этом доме, которые носили костюмы, он одевался в весьма свободную широкую одежду. «О, Тинги, как твое ничего?» промолвил Мейда с довольной ухмылкой. «Твой отец настоял, чтобы я пожил у вас какое-то время». И «Я не смог отказаться». Они с тенлинем были знакомы уже больше двадцати лет, так что их отношения уже давно вышли за пределы простой дружбы. Сам же Мейда всегда с большой любовью относился к Зоу Из И с самого детства обучал его всем своим секретам, не скрывая своей привязанности. «Так это же замечательно! Значит, я снова смогу у вас поучиться!» От такой радостной новости зоотинги захлебывался словами. Старик искренне улыбнулся и с заботой поинтересовался. «Как учеба?» «Есть какие-то проблемы. В плане учебы все в порядке». При этих словах Зоу Тинги неожиданно вспомнил про убийц-анализаторов. Комплект кинематографических карт с фильмом «Случайная встреча». Но я тут недавно столкнулся с очень странными картами. Я перепробовал кучу способов, но так и не смог их проанализировать. А любое оборудование, использованное для этого, тут же ломалось. Хм. «Интересно». Сразу же отозвался Мэйда с любопытством в голосе. они еще у тебя? Дай-ка я взгляну». зоутинги немедленно отвел Мейда в свою мастерскую. Мейда принялся тщательно осматривать полученные от своего ученика карты иллюзии первой звезды. И с каждой минутой его лицо становилось все более и более сосредоточенным. Только когда он сел на стул, Зоу осмелился задать вопрос. «Что скажете, учитель? Вы заметили что-нибудь странное в них?» «У этих кинематографических карт очень специфическая структура». «Но я пока не в состоянии сделать каких-либо точных выводов». Медленно проговорил Мейда. зоутинги прекрасно знал своего учителя, поэтому сразу догадался по его тону, что тот также находится в недоумении. «А где говоришь то оборудование, что ты повредил?» Неожиданно спросил Мейда. Зуотинги покосился на угол. «Вон там». «Ха-ха!» «Видать, у этих карт действительно очень большая разрушительная мощь!» а Рассмеявшись, сказал Мэйда, одновременно поглаживая бороду и оценивая в голове сумму ущерба. И юноша не мог не улыбнуться в ответ. «В нашей школе тоже есть потерпевшие». Вслед за этим Тинги поведал своему учителю про все события, связанные с этим фильмом. И про то, как собралась целая команда для их расшифровки. И про то, что теперь каждый из них должен будет возместить в школе по 2 миллиона оди. За поломку оборудования для анализа карт. И даже про то, что он повздорил с младшей сестрой, из-за того, что попортил ее личный комплект. Слушая его, Мэйда хохотал как никогда. «Давай первым делом посмотрим поврежденное оборудование. Это поможет нам разобраться, в чем дело», сказал он после того, как успокоился и вытер слезы смеха со своего лица. Увидев недоумевающее лицо гим он объяснил, «Раз уж мы не можем использовать оборудование для анализа, проанализируем само оборудование». «Посмотрим на характер повреждений, и это поможет нам разобраться, что же в этих картах нанесло им ущерб». Зуйтинге тут же понял, к чему клонит его старый наставник, и мысленно преклонился перед его мудростью. Как же он сам до этого не додумался? Разумеется, разбирать устройства пришлось самому молодому среди них. Мэй даже стоял рядом и давал указания о том, что нужно делать, и на что обращать внимание. Попутно он также старался познакомить своего ученика со строением анализатора. рассказывая про назначение каждой из деталей. Зоотинги, конечно же, многое подчерпнул из этого произвольного урока. Таким образом, они постепенно разобрали весь анализатор. И вскоре в руке Мэйда оказалось ядро прибора – карта обнаружения. Половина этой карты была обуглена. От этого ее внешний вид сильно изменился. Старик поднес ее прямо к своим глазам и, параллельно разглядывая ее, начал объяснять своему ученику. Эта карта обнаружения состоит из порошка белой рудной муки, смешанной с твердой каменной мукой. Затем сюда добавили волокна из кожи краснозвездной змеи. Аккуратно спрессовали, добавив клей из лунного камня. Эта карта очень крепкая по своим свойствам. И одна из ее особенных характеристик — высокая термостойкость. «Почему же она тогда обуглилась?» Не понимал Тинги. Мейда посмеялся. «Термостойкость» — весьма расплывчатое понятие. Ведь все познается в сравнении. И Если предел температуры будет превышен, то урон все равно будет нанесен. «Вы имеете в виду, что образовавшаяся температура превысила критическую точку?» «Ага». Сразу же воскликнул Мейда. «Как конкретно изготавливается карта обнаружения, я не могу сказать. Но общее представление имею. Она умеет выпускать частицы энергии, которые в итоге вступают в контакт с анализируемой картой». После вновь возвращается обратно в карту с уже имеющейся информацией. Так она узнает о структурах карт. Это принцип работы большинства анализаторов. Увидев нотки обожания во взгляде Зоотинги, Мейдер рассмеялся. «Ха-ха, да, это элементарные вещи. Их можно узнать всего лишь, расширив свой читательский кругозор. Но тебе такая чепуха ни к чему. Ты еще слишком молод». В следующую секунду на лице Зоотинги изобразилось изумление. Взгляд его учителя снова опустился на карту, а губы неразборчиво пробормотали. Яснее и ясно, что она обгорела из-за превышения допустимой температуры. Только вот что же заставило температуру так высоко подняться? Увидев озадаченность на лице наставника, Зоотинге не посмел отвлекать его. Только по прошествии получаса Мейда очнулся от своих раздумий, и его глаза снова наполнились светом. Увидев заботливый взгляд зоутинги старик засмеялся сам над собой и покачал головой. «Наш старе так же, как и наше тело. Я тоже никак не могу понять, в чем же тут проблема. И, пожалуй, чтобы разобраться, мне понадобится чуть больше времени. Но я оповещу тебя, как появятся какие-нибудь результаты». Зутинги пожалел, что обратился с этим вопросом к своему учителю. И тут же деликатно проговорил. «Учитель, этот вопрос не имеет никакой важности. Вы можете отложить его до тех пор, когда у вас появится свободное время». «Ха-ха, не беспокойся». «Хоть я и стар, но до смерти мне еще далеко. Силы еще не окончательно покинули меня», — сказал, улыбаясь Мэйда. Наблюдая, как учитель покидает комнату, Тинги задумался. «Мэйда — простой создатель высшего ранга. Мало кто обладает таким обширным количеством знаний и опытом, даже среди равных ему. Как же так вышло, что у него нет никаких догадок касательно этих карт? Неужели это какой-то новый вид? Или кто-то смог настолько улучшить уже существующую структуру?» Пробыв в раздумьях некоторое время, Синги вдруг хлопнул себя по голове. Так почему бы не попробовать найти человека, который создал эти кинематографические карты? Разве не решило бы это все проблемы? Ведь эти карты были у кого-то куплены. А значит, можно с помощью связи семьи выйти на их создателя. Эта мысль прочно застела в голове у Синги. Вскоре он позвал Дворецкого и дал ему задание. Чтобы дело было выполнено профессионально, следовало поручить его профессионалу. Желание узнать имя человека, способного создать такого рода карты, просто съедало его разум.